Глава пятая Невроз сердца Невроз штука специфическая в своем роде уникальная и при всем при этом свойственная в той или иной мере каждому из нас. Обо всем этом я уже имел возможность рассказать своим читателям в книжке с неврозом по жизни Инстинкт самосохранения человека. Теперь взглянем на эту же тему, но применительно к вегетососудистой дистонии. к о т о р а я на поверку оказывается простым и я бы даже сказал классическим неврозом. Почему же все-таки речь идет о неврозе? Давайте задумаемся. Все люди без исключения время от времени переживают то, что можно назвать вегетативной бурей: сдача экзамена, н е п р и я т н о е о б ъ я с н е н и е с начальником, супругом или родителями, необходимость выступить перед большой аудиторией и тому подобное. Все это классические стрессовые ситуации. в которых у нас обнаруживается вегетативная свистопляска, ладошки потеют, сердце из груди выпрыгивает, в висках в стучит, а то и в туалет хочется всемирно. Другой случай нормальной вегетативной бури и вовсе з а у р я д е н Перенесли мы грипп или какую-то другую инфекцию или, наконец, просто долго маялись какой-то болезнью, наш организм естественным образом астенизировался, разладилась его работа, а как мы узнаем об этом Все по тем же признакам вегетативного недомогания: слабость, в я л о с т ь сердцебиение, потливость и дальше по списку. Кстати, то же самое происходит с нами и при избыточных нагрузках, как физических, так и умственных. Сдача годового отчета – это правоповод для возникновения вегетативной бури. Ну устал организм, пошли его системы работать, кто во что гораст. Вот и эффект, естественный и закономерный. А главное предсказуемый и неопасный. Но вот почему-то у одних людей эти вегетативные бури приходят и уходят, когда ситуация меняется к лучшему, а у других почему-то, мягко говоря, задерживаются, становясь классическим невротическим симптомом. Эта задержка, точнее ее причины, нас сейчас и интересуют. От невроза к дистонии. Сознание и подсознание человека находятся друг с другом в отношениях, мягко говоря, странных. Первое декларирует, что нам надо или что мы должны, а в т о р о е з а и с к и в а ю щ е шепчет: наше же хочу. К консенсусу эти два брата акробата приходят редко и по проблемам, как правило, мало существенным. А вот кардинальные вопросы, я бы сказал принципиальные, они решают невротическим в ы в е р т о м точнее говоря, с помощью невротического симптома. В своей книге с неврозом по жизни я рассказывал о том, каковы причины наших неврозов. А причина здесь следующего характера: в нас начинает безобразничать один из инстинктов самосохранения. В целом, конечно, у нас один инстинкт самосохранения, но если приглядеться повнимательнее, то окажется, что он состоит из трех. Во-первых, индивидуальный инстинкт самосохранения, который отвечает за решение задач нашего собственного выживания. Во-вторых, инстинкт самосохранения группы, который содержится в нашей голове. Но обеспечивает наше выживание в группе, а по своей природе мы животные стайные. Наконец, в третьих инстинкт самосохранения вида, то есть инстинкт продолжения рода или, проще говоря, половой инстинкт. Все они живут, проживают у нас под к о р к и и их работа определена нашими генами. В сущности, наши гены требуют от нас выжить, занять свое место под солнцем, то есть в группе среди себе подобных, а также оставить потомство. Но требуют они так, словно бы мы были животными, без морали и нравственности, без условностей и предрассудков, тогда как мы живем со всем этим добром и никуда от этого не денешься. Вот и начинается перетягивание каната. Подсознание со своими инстинктами тянет нас в одну сторону, а сознание напротив клонит в обратную сторону к морали, условностям и предрассудкам. Получается то, что получается. Обо всем этом в книжке с неврозом по жизни и написано подробно и с примерами, а потому всем желающим доступ в эту святая святых нашей психологии открыт. Сейчас же нам необходимо понять не столько природу невротического конфликта между сознанием и подсознанием, сколько его форму, то, как все это выстреливает в нашей жизни. Ведь вегетососудистая дистония, как это не покажется странным, бывает разной. Аж трех видов: первая, вторая и третья. ВСД развивается у человека, чьи желания не совпадают с его возможностями. Хочу жить так-то, а вынужден вот так вот. Живу в браке, а любовь сторона третья. Претендую на что-то, а мне комбинацию из трех пальцев показывают. Короче говоря, все обычные истории. ВСД может развиться у человека, который вынужден изменять свою жизнь. То есть силу внешних обстоятельств не может вести такую жизнь, какую он вел прежде, и потому должен перестраиваться, а это дело сопряжено с массой внутренних напряжений. Третий вариант ВСД – это невроз, развившийся у человека, чье подсознание хранит воспоминания о каком-то ужасе прежде пережитом. Тут и криминал, и локальные военные конфликты, и бывшие разрешившиеся уже проблемы со здоровьем. Но в любом случае вегетативный приступ, криз, паническая атака выступает здесь в роли симптома невротического расстройства. Что такое этот симптом? Симптом – это тот компромисс, то соглашение, к которому приходят наше сознание с нашим подсознанием в процессе своих непримиримых споров. Поскольку уже спор этот, как уже было сказано, непримиримый, то, соответственно, и найденный компромисс не назовешь здравым. Скорее он напоминает знаменитое не нашим, не вашим. Симптом как бы з а д а б р и в а е т обе стороны конфликта, не позволяя ни одной из них взять верх, и держится таким образом как своеобразная затычка. Убери симптом, и конфликт снова заявит о себе, а нам придется что-то с ним делать. Но лучше согласитесь решить стоящую перед тобой проблему, нежели мучиться неврозом, который закрывает собой эту амбразуру. Рано или поздно эту проблему все равно надо будет решить, и раньше лучше, чем позже. Ну, довольно теории, переходим к практике, на ней все нагляднее видно. Итак, три вида вегетососудистой дистонии, выбирай на вкус. Вариант первый, есть желание, но нет возможности. Первый вариант развития ВСД, как уже было сказано, возникает в ситуациях, когда человек оказывается перед лицом невозможности реализации той или иной своей биологической или социальной потребности. Если бы человек мог осознавать эту потребность, то, возможно, и проблемы не возникло бы. Но поскольку она, как правило, подсознательна, то и выходит то, что выходит. В ситуации, когда ты чего-то хочешь. Чего точно сам не знаешь, а при этом и возможности т о у тебя н а х о ч е ш ь нет, трудно полагаться на сознание и здравый смысл. Тут они тебе не советчики. Но положение, согласитесь, отчаянное. Внутри у тебя напряжение, с чем оно связано неизвестно, а наружу лезет одна тревога с беспокойством на пару, часто или неосознанная, или беспричинная. Не заметить вегетативных проявлений этой тревоги всегда и обязательно наличествующих. Сердцебиение, к о л е б а н и я артериального давления, потливость и тому подобное невозможно, поскольку же истинная причина этих симптомов тебе неясна, ты и начинаешь думать, что дело в каком-то соматическом телесном заболевании. И как только ты так подумал, так все сразу же становится на свои места. Теперь понятно, почему тебе плохо, а главное ясно, где причину искать. Ищем в болезни. Причем важно увязать, пусть и подсознательно, возникновение своих вегетативных дисфункций с теми нейтральными обстоятельствами, при которых они впервые возникли: во время езды на общественном транспорте, при выходе на улицу, во время посещения магазина, в присутственном месте, в толпе или в состоянии одиночества. Тогда уж точно все станет ясно, как белый день. В них, в этих обстоятельствах вся и загвоздка. Получается вроде бы логично, а на самом деле. И теперь именно они, эти нейтральные прежде обстоятельства по механизму условного рефлекса, и будут для нас тем стимулом, который будет стандартно вызывать у нас очередной приступ вегетативных расстройств. Разумеется, при такой-то регулярности и закономерности происходящего у нас и малейшего сомнения не останется в том, что мы тяжело больны, причем именно физически. н е и з в е с т н о с т ь н е п о н я т н о с т ь куда хуже любой, пусть даже плохой, даже пугающий, но определенности. А если тебе понятно, что все дело в здоровье, то и слава богу. Остается только свыкнуться с мыслью, что ты неизлечимо болен и жить с этой своей болезнью долго и мучительно. А если врачи скажут, что все у нас в полном порядке, мы им просто не поверим, ведь бывает же, что они ошибаются. А что если это как раз тот случай? Так что даже не пытайтесь нас разубедить, нам ваших доводов не нужно, нам нужна определенность. Невротический конфликт, тем более подсознательный, дело темное, а вот идея болезни, мысль даже блестящая. Да и на все теперь можно наплевать после того, как у тебя такая болезнь обнаружилась. И на свои хочу, и на свои не хочу, и на возможности, и на их отсутствие гори оно все синим пламенем. Я болен, ч и к ч и р и к Я в домике, да вот только постепенно становится хуже, ведь повторение, как известно, мать учения, а учение здесь это условные рефлексы, и потому разучиваются и тренируются у нас здесь не песни и не танцы, а эти гнусные патологические условные рефлексы, то есть приступы, кризы, атаки. Вот и живи теперь с этим. И ведь ко всему этому постепенно действительно привыкаешь. С какого-то времени ты даже перестаешь бояться своих приступов. Конечно, они тебе не нравятся, но ведь они тебя и не убивают, а потому жить можно. Вместе с тем невротический конфликт, лежащий здесь в основе всего, скрыт от сознания и от того, на душе вроде как стало легче. Хотя, конечно, этот успех весьма и весьма относителен, и на душе все равно плохо, но теперь по другим причинам. В конечном счете мы ведь сами себя обманули. Ну да ладно, давайте на примере во всем этом убедимся. м о е й п а ц и е н т к е Светлани 37 лет. Она училась с в о е времени инженера, но, как говорится, не сложилось. Сначала родился сын, потом у мужа появилась работа в дальнем зарубежье, где для нее работы не нашлось. Сейчас она живет в России и снова не трудится, но не потому, что нет для нее работы, а потому, что она не может работать. Характер у нее сильный, даже в чем-то стервозный, был таким, по крайней мере, до болезни. Но поскольку сама она человек хороший, этого и незаметно. Она обратилась ко мне за помощью с жалобами на приступы сердцебиения, затрудненного дыхания, повышение артериального давления до 140 на 90 миллиметров ртутного столба, выраженной слабости, потливости и прочее, сопровождающееся чувством страха. Все это дело возникло у нее четыре года назад на фоне полного благополучия. Домашняя ситуация и вправду выглядела идеальной: любимый муж, серьезный и ответственный сын, хорошее материальное положение. К моменту нашей встречи ее вегетососудистая дистония достигла крайней степени выраженности. В течение полугода Светлана не покидала квартиру и не могла находиться вне одна. Она рассказала мне о своей болезни. Я ее внимательно выслушал, а потом спросил: а как с психологическим состоянием? Да какое там психологическое состояние, ответила Светлана. Разве с таким здоровьем будешь с головой дружить? Конечно, плохо. И вот классический пример подмены причины следствием. Светлана действительно была уверена в том, что ее вздорное психологическое состояние было обусловлено тревогой за здоровье. Хотя, как мы потом выяснили, эта тревога была уже вторичной, а в основе всего лежал полноценный хороший такой откормленный невротический конфликт. между хочу и должна. Что же мы обнаружили? А Обнаружили мы следующее: в течение последних четырех с половиной лет муж Светланы на фоне больших нагрузок на работе и усталости перестал выполнять свои супружеские обязанности, мотивируя это развившейся у него импотенцией. Поначалу Светлана предпринимала попытки лечить мужа у врачей и знахарей, однако лечение он всячески саботировал. Светлана раздражалась, хотя эти свои эмоциональные реакции старательно сдерживала. А как же, ведь она достаточно хорошо воспитана. Вместе с тем Светлана была молодой и достаточно привлекательной женщиной. После возвращения из-за границы думала, что жизнь только начинается. Финансовое положение семьи позволяло ей не работать, но роль домохозяйки ее не устраивала. Вот ухаживаю за двумя мужиками, старший целый день на работе, а у младшего одни девицы на уме. А что поделаешь? Я бы пошла работать, да все связи уже утрачены и профессия у меня не подходящая. Неудивительно, что первый вегетативный приступ возник у Светланы, раздраженной своим положением домохозяйки в продуктовом магазине. Приступ сопровождался страхом, ей показалось, что она сейчас потеряет сознание или даже умрет. Кое-как на подкашивающихся ногах она вышла из магазина и поначалу боялась ходить именно в этот конкретный магазин. Но потом этот страх распространился на все общественные места. Из-за психического напряжения, вызванного внутренним конфликтом и с т р а х а смерти, пережитого Светланой в том злосчастном магазине, у нее стали возникать разнообразные вегетативные приступы, как со стороны сердечно-сосудистой, так и желудочно-кишечной, а также мочеполовой системы. Она обследовалась у многих врачей, и в том числе у кардиолога. который не объяснил Светлане природу ее состояния, отвечал уклончиво и просил не беспокоиться. Все это очень насторожило Светлану, которая вспомнила свою подругу, которая умерла внезапно от сердца в возрасте 38 лет, хотя и обследовалась у врачей. Этот кардиолог рекомендовал также принимать аспаркам и рибоксин, а в моменты приступов валидол, который принимала бабушка Светланы перед смертью. Результативность этого лечения, как мы уже можем догадываться, была нулевой, что, разумеется, перепугало Светлану еще больше. В конечном итоге из всей палитры вегетативной симптоматики у нее закрепились только те расстройства, которые можно было именовать сердечным приступом. Страх за собственное здоровье и жизнь нарастал у Светланы от в р а ч а к врачу, которых она прошла множество – гастроэнтерологов, пульмонологов и прочих. Однако в своей сердечной патологии Светлана убедилась окончательно после того, как из всего, что было написано в заключении к одной из электрокардиограмм, смогла прочитать лишь драматичное, по ее мнению, слово ми карда, по всей видимости миокарда, и не менее пугающая блокада, по всей видимости, речь шла о не полной блокаде правой ножки пучка Гиса. Что это за блокада, мы уже с вами знаем. а м и о к а р д это латинское название сердечной мышцы, упоминание которой в заключении к любой электрокардиограмме вполне естественно. Но вернемся к психологическому состоянию Светланы. В процессе наших занятий выяснилось, что на уровне сознания, здравого рассуждения она сочувствием и пониманием относилась к болезни мужа, однако продолжала ощущать выраженный дискомфорт и неудовлетворенность своим положением приживалки. Будучи невостребованной как женщина, в дальнейшем нереализованная сексуальная потребность Светланы, выражавшаяся в раздражении и тревоге, привела к возникновению сердечных приступов. И это, во-первых, с избытком восстанавливало статус кво Светланы в отношениях с больным мужем. Теперь она тоже болела, причем гораздо сильнее. Во-вторых, ее болезнь привела к снижению интенсивности сексуальной потребности Светланы. Сейчас мне не до этого, говорила она мне во время обсуждения этой темы. В третьих, статус больной п о л о ж е н и е человека, неспособного выйти из дома, лишали Светлану возможности думать о том, чтобы искать удовлетворение своей сексуальной потребности на стороне. А также этому всячески препятствовали те принципы, которые она усвоила во время своего воспитания. Наконец болезнь Светланы служила ей поводом привязать к себе мужа, над которым она потеряла ощущение сексуальной власти. Да именно такие или подобные задачи решает любой невротический симптом, пытающийся сделать с помощью себя то, что человек не в силах сделать сознательно. Сознание говорило Светлане: "Ты не должна сердиться на мужа за его сексуальную несостоятельность. Он в этом не виноват". А подсознание отвечало: "Но я хочу". Сознание убеждало Светлану: ты не должна изменять своему мужу. В жизни главные человеческие отношения, а не секс. А подсознание настаивало на своем: хочу и баста. А если я болею, если у меня смертельная болезнь, предложило вдруг сознание Светланы ее подсознанию. Может быть тогда секс отменяется? Ладно, согласилось подсознание. Болезнь так болезнь. А потом обеспокоилась: болезнь действительно смертельная? Какой ужас! И дальше пошло, поехало, спились. Кроме того, сознание Светланы требовало от нее вести активный образ жизни, выйти на работу, чувствовать себя самостоятельной, но подсознание всячески этому сопротивлялось. Ведь оно любит привычное, и в с я к и е нововведение для него настоящая катастрофа. Оно сразу же начинает и паниковать, и протестовать. Наконец, подсознание нашло оправдание своей консервативной политике. Ты не можешь работать, сказала она Светлане, потому что ты больна. И тут сознание и подсознание Светланы снова сошлись и опять так не кстати. Вегетативные приступы сделали за Светлану то, что она не могла сделать сама. Они стали той проблемой, которая примерила враждующие стороны ее культурное сознание и ее бескультурное подсознание. А потому оба они взялись за выстраивание идеологии болезни. Я больна. У меня серьезная болезнь, мою болезнь не могут найти врачи, со мной может что-то случиться и тому подобное. Во всем этом безобразии сознанию Светланы принадлежит решающая роль, а вот ее подсознание отличилось на другом фронте. Оно принялось за формирование у Светланы привычки тревожиться, бояться и выдавать на гора вегетативные приступы, которые сама Светлана считала сердечными. Что ж, все это помогло Светлане длительное время сохранять хорошую мину при дурной игре, но и только. А вот побочных эффектов оказалось множество. Во-первых, Светлана фактически превратилась в инвалида, неспособного не способного покинуть своей квартиры, не оставаться в ней без сопровождения. Во-вторых, она оказалась полностью поглощена своей болезнью и не заметила очень серьезных перемен, случившихся в ее жизни, пока она занималась своим здоровьем. Случилось же следующее. Ее муж что ли вылечился от своей импотенции, то ли не страдал, е ю никогда, но так или иначе завел себе молодую п а с с и ю и стал жить на две семьи. Сын вырос и утомленный бесконечными придирками матери и ее требованиями постоянного присутствия умудрился жениться в восемнадцать лет и ушел в новую семью. И вот теперь осталась Светлана как старуха из сказки Пушкина с разбитым корытом. И вот теперь вопрос: того ли боялась Светлана последние четыре года? Оттуда ли пришла опасность, откуда она так настойчиво дожидалась? Нет, оказывается. И так всегда бывает, когда мы начинаем потворствовать своему неврозу, вместо того, чтобы думать о себе и о том, что в глубине нашего подсознания могут проживать вот такие вот ч е р т е нята. И хочешь, не хочешь, когда-то это придется осознать. И когда-то до наступит то время, когда тебе все равно придется решать те жизненные задачи, которые жизнь перед тобой ставит. находить здравомыслящее согласие между собственным сознанием и собственным подсознанием, между хочу, которое нужно принять, и не пытаться делать вид, что его мол не существует, оно существует, и своим надо, которое так часто оказывается не более чем следованием собственным предубеждением. Так или иначе, но нам со Светланой и н а ч а л а предстояло пройти полный курс психотерапии. Мы должны были избавиться от ее неоправданного страха за свое здоровье, которое в действительности было у нее не хуже, чем у других. Потом мы занимались у г о ш е н и е м патологического вегетативного условного рефлекса, то есть тем, что р а з у ч а л и ее организм реагировать на нейтральные стимулы улицу, магазин, собственную квартиру условно вегетативными приступами. И только после того, как эти задачи были решены, Светлана сама поняла природу своего состояния и, пережив неприятное ощущение раздражения на саму себя, принялась отстраивать свою жизнь фактически заново. И надо признать, что она справилась с этой задачей весьма успешно. Последний раз мы встречались с ней более года назад, когда она пришла ко мне по поводу своих отношений с тем мужчиной, который появился у нее после того, как она вышла на работу. Хороший итог ВСД, чёрт побери. Но ещё раз подчёркиваю. Для этого ей понадобилось мужество принять реальность такой, какой она была в действительности, а не такой, какой ее хотел видеть ее невротический симптом. Первый вариант ВСД грозит нам в том случае, если у нас есть неосознанный психологический конфликт между хочу и надо, в том случае, если наши внутренние потребности не удовлетворены, наш организм испытывает выраженное напряжение, которое и проявляется соответствующими вегетативными симптомами. Однако мы не осознаем истинных причин этого дискомфорта, а потому расцениваем эти симптомы как признаки тяжелой телесной патологии. Дальше мы начинаем искать подтверждение собственным опасениям, а кто ищет, как известно, всегда найдет. И только устранение этого внутреннего конфликта позволит нам навсегда забыть о своих приступах. Вариант второй: просто нет возможности. По второму варианту ВСД разворачивается в тех случаях, когда нам приходится серьезно, зачастую кардинально менять свою жизнь. Выражаясь языком научным, это приводит к нарушению привычного жизненного динамического стереотипа, а проще говоря, я не могу жить так, как я привык жить. Прежде просто нет возможности. Для психики, которой приходится в этом случае перестраиваться, это огромный стресс, который сопровождается выраженным внутренним напряжением. Здесь, как впрочем и в первом варианте, проблема внеосознаваемости возникшего стресса. Ведь подобным стрессом могут быть даже позитивные с точки зрения сознания жизненные изменения, поскольку сами эти изменения оцениваются человеком как положительные по знаку, то соответственно и возникающие на этом фоне вегетативные нарушения не могут быть отнесены на счет естественной стрессовой реакции, знакомой многим по экзаменационным сессиям. или другим эмоциональным нагрузкам. Мы вряд ли удивимся выпрыгивающему из груди сердцу, если нас остановит работник ГАИ за двукратное превышение скорости. Но если оно начинает свои прыжки ни с того ни с сего, это действительно пугает. Человек, как правило, не видит ничего ужасного в том, что он, например, женился или вышла замуж. Его вряд ли насторожит тот факт, что он получил новую престижную работу или, например, ушел с неустраивавшей его работы. Наконец, он вряд ли расстроится, переехав на новое желанное для себя место жительства. Однако подобные приятные хлопоты требуют существенной перестройки всего нашего психического аппарата, выработки новых навыков поведения. в о з н и к а ю щ е е п е р е н а п р я ж е н и е психики выражаются как психологические, может появиться раздражительность, беспокойство, неоправданная суетливость, так и на уровне телесном. Подобные вегетативные реакции с биологической точки зрения вполне естественны. Если надо обживаться, то потребуется мобилизация всего организма: сердца, сосудов, легких и даже кишечника. Но страх, который может вызвать п о д о б н а е н е п о н я т н а я весточка от сердца или желудочно-кишечного тракта, н а п о м и н а ю щ а я человеку несведущему черную метку, способен довести дело до фактической патологии. Если перефразировать знаменитую поговорку, то можно в этом случае сказать и так: то, что сознанию хорошо, подсознанию смерть. Если же речь идет о негативных переменах в жизни человека, гибель близкого, утрата работы, распад семьи и тому подобное, то ситуация осложняется не в меньшей, а то и в большей степени. в Прочем, до тех пор, пока мы переживаем свое горе, до тех пор, пока мы вживаемся в новые жизненные обстоятельства, все возникающее в нас напряжение расходуется на эти цели. Но как только беда оказалась уже позади, а новая жизнь стала налаживаться, этому нервно-психическому и физиологическому напряжению уже некуда более растрачиваться. Когда же восстанавливается былое, хотя и порядком реконструированное теперь благополучие, когда наша голова больше не занята так сильно данной конкретной проблемой, в поле зрения сознания попадают наши вегетативные реакции: сердцебиение, повышение артериального давления, приступы затрудненного дыхания и тому подобное. Заметив это, сознание, конечно, настораживается. Оно теперь вообще склонно к тому, чтобы настораживаться, где надо и не надо. А почему у меня сердце так стучит? А что с моим дыханием? И, наконец, а не заболел ли я? И вот начинается. Дальше все развивается по классической схеме. Я запоминаю те обстоятельства, в которых впервые прочувствовал свой физический дискомфорт, и начинаю избегать их, желая предотвратить его повторение. Но от этого мне становится еще страшнее, и вот уже я подозреваю у себя какое-то тяжелое заболевание. Условный рефлекс начинает срабатывать регулярно, подтверждая мои опасения. Врачи не дают никаких в н я т н ы х объяснений, что тревожит и расстраивает меня еще больше. Короче говоря, детка за р е п к у бабка за детку, внучка за бабку и пошло поехало. Встретимся у психотерапевта лет через пять. Сейчас я расскажу историю Катерины, которая продемонстрирует нам этот второй случай вегетососудистой дистонии со всей наглядностью. Катерина обратилась ко мне за помощью, когда ей исполнилось пятьдесят восемь лет. Она уже несколько лет как была на пенсии, и сейчас ее беспокоили приступы слабости, загрудинных боли, колебания артериального давления, обморочные состояния и головокружение. Все эти симптомы м у ч и л и Катерину уже на протяжении полутора лет. В с ю свою сознательную жизнь Катерина прожила в городе газовщиков за полярным кругом, где работала учительницей младших классов. Личная жизнь у нее сначала не складывалась. Только в 29 лет она вышла замуж, но детей у нее так и не было. Муж, который был на несколько лет старше Катерины, рано умер от инфаркта миокарда, сделав ее 45-летней вдовой. Достигнув пенсионного возраста, Катерина получила жилплощадь в Ленинградской области. неподалеку от единственной своей родственницы двоюродной тетки, куда и переехала, рассчитывая на счастливую старость. Новое место жительства Катерине понравилось: зелень, свежий воздух, но смущало отсутствие знакомых. Примерно через два месяца после переезда Катерина на новое место жительства муж ее двоюродной тетки слег после инсульта. Сначала за больным ухаживала в основном его жена, а Катерина ей только помогала. Однако вскоре слегла и тетка. Теперь Катерине приходилось каждый день мотаться за сорок километров в однокомнатную квартиру своих родственников, готовить, убирать и тому подобное. Так продолжалось около девяти месяцев. Катерина очень уставала, пыталась госпитализировать свою тетку и ее мужа, но врачи отказывали, говорили, что старикам делать в больнице нечего. На этом фоне и у самой Катерины начали возникать незначительные колебания артериального давления. приступы слабости, которым она, впрочем, никакого значения не придавал, но уже тогда настроение у нее стало снижаться, эпизодами ей было себя жалко, хотелось плакать. По прошествии этих девяти месяцев муж тетки умер, и Катерина переехала к ней. ее не бросишь, рассказывала мне Катерина, а я и дома-то еще не обжилась, там еще и ремонт недокончен, все побросала. В течение последующих четырех месяцев Катерина жила на новом месте. Тетка ничего не соображала, уже грешным делом думала, когда ее Бог возьмет наконец, призналась мне Катерина. На последнем месяце жизни т е т к и ее все-таки госпитализировали, хотя по словам Катерины ничем не лечили. Катерина продолжала за н е й ухаживать и насмотрелась там, как люди страдают и сердечные, и те, что с головой лежат, ходить не могут. Тетка скончалась в больнице. После ее похорон Катерина вступила во владение имуществом, оставшимся от ее родственников, и вернулась домой. Надо было сразу ту квартиру продать, говорила Катерина, но уже сил никаких не было. Вроде я освободилась, а тоска на сердце появилась. Плакала целыми днями напролет. Непосредственно через неделю полторы после возвращения домой Катерина, дело было вечером, почувствовала сильный приступ загрудинной боли, как раскалённой иглой пронзила. И вызвала бригаду скорой помощи, которая добиралась до нее более двух часов. Все это время Катерина чувствовала себя ужасно и думала, что вот-вот умрет, так и не дождавшись медицинского вспоможения. Но вердикт врачей скорой помощи поверг Катерину в растерянность. Сняв ЭКГ, те объявили, что ничего серьезного у нее нет, но если она хочет, то ее могут госпитализировать. Катерина отказалась, вспоминая ужасные больничные условия, и решила, что будет умирать дома. Прочем, умереть ей в течение полутора лет так и не удалось, хотя приступы загрудинных болей, п о л у о б м о р о ч н о г о состояния, колебания артериального давления, которое Катерина сама себе измеряла, продолжались все это время. Причем всякий раз такой приступ, как по команде, начинался в вечернее время. Катерина переживала острое чувство страха смерти, представляла себе, как она умрет дома и что ее найдут только через несколько дней по запаху, когда труп станет разлагаться. Ведь родственников у нее нет, и потому никто ее искать не будет, не спохватится. Сон у Катерина нарушился, причем это нарушение сна характеризовалось не только трудностью засыпания, но и стандартным пробуждением в три часа ночи. Катерина просыпалась как от внутреннего толчка. сердцебиением и чувством тревоги. Даже корвалол, бывший сначала спасительным средством, теперь перестал помогать. В этом состоянии Катерина отправлялась на кухню, готовила себе какую-нибудь еду, ела, после чего тревога прекращалась и она могла наконец уснуть. Дальнейшие визиты Катерины к врачам эффекта не давали. Ее просили успокоиться и не нервничать, говорили, что все показатели у нее в пределах возрастной нормы. Из чего Катерина делала вывод, что врачи просто хотят от нее отвязаться. Так что депрессия у Катерины только нарастала. Наконец, после вторичного совета врача обратиться за помощью к психотерапевту, она согласилась взять направление в клинику неврозов имени академика Павлова, хотя по ее словам ничего хорошего от этого не ждала. Хотят сдать меня в психушку, а у меня не голова, а сердце, заявила она мне на нашей первой встрече. Вот в общих чертах история Катерины достаточно типичная и печальная. В Сущности Катерина оказалась в хорошей для себя ситуации. Она переехала на новое место жительства в теплые края, в отдельную квартиру. Казалось бы, живи и радуйся, но привыкнуть к новой жизни непросто. Психика вынуждена напрягаться, организм перенапрягаться, а здесь еще сплошные несчастья, болезнь родственников, которые в сущности были для Катерины мало знакомыми людьми. необходимость их обслуживать тяготы получения медицинской помощи, короче говоря, все одно к одному. Разумеется, все это слегка выбило организм Катерины из колеи, появились симптомы его дистонии. Сразу говорю, что подобная дистония д е л о е с т е с т в е н н о е и свидетельствует не о болезни, а о нарушениях в регуляции функции организма, так что ничего страшного в этом нет. Но зато в голове у Катерины страхов, связанных со здоровьем, было предостаточно. Она вспоминала скоропостижную смерть своего мужа, наблюдала, как медленно, фактически у нее на руках один за другим умерли два человека. Кроме прочего, она насмотрелась в больницах всяческих ужасов. Все это создало соответствующую психологическую настроенность, весьма далекую от оптимистичной. Когда же все закончилось, Катерина, во-первых, столкнулась с новым кризисом своей адаптации к новой жизни, а во-вторых, освободившееся внимание Катерины Занятая прежде родственниками, теперь обратилась к симптомам ее собственного физического недомогания. Заметив эти симптомы, р а с т р е в о ж е н н а я неприятными воспоминаниями воображения Катерины нарисовала ей ужасные картины. Перепугавшись больше прежнего, она бросилась к врачам, а те проявили свойственную им в подобных ситуациях сдержанность и закрутилась. Что нам оставалось? Мы начали со страхов Катерины, избавляясь от них самым категорическим образом. Потом прояснили для себя все этапы развития ее невроза и убедились в том, что это именно невроз, а никакое не сердечное заболевание, от которого мрут немедленно. И уже после этого нам предстояло разработать для Катерины план ее вживания в новую жизнь. Ей предстояло привыкнуть к своей новой жизни, обжиться в ней. С тех пор прошло уже около трех лет. И несмотря на появление неблагоприятной соматической симптоматики, постепенное развитие гипертонической болезни с доброкачественным течением, о б у с л о в л е н н о й возрастом, сама Катерина оценивает свое состояние как хорошее, поскольку прежние приступы более не возникают, нетмечаются и тревожно-депрессивные расстройства, нормализовался сон. Сейчас Катерина работает в детском саду н я н е ч к о й Подружилась с несколькими сверстницами, с которыми у нее культурная программа. Но если бы Катерина вовремя не взялась за голову, то сейчас ее жизнь представляла бы собой плачевную картину, аналогичную финалу Пушкинской «Золотой рыбки». А ведь п о д о б н о й с и т у а ц и и может оказаться любой из нас. Ведь перемены – это явление в нашей жизни обычное. Организм в этих случаях перенапрягается, а потому велик риск появления тех или иных симптомов вегетативного дисбаланса. В сущности, в этом нет ничего ужасного, но мы должны помнить и понимать: любая жизненная перемена – это стресс, а потому, возможно, у нас и возникнут соответствующие симптомы. Главное – правильно их встретить, понять, что это не беда, что это нормально. Когда мы адаптируемся к своим новым жизненным обстоятельствам, все само собой наладится. Конечно, великое искушение забраться в болезнь вместо того, чтобы заняться трудоемким и не очень понятным обустройством своей новой жизни. Впрочем, это создаст лишь временное ощущение определенности, а дальше проблемы будут только нарастать, причем как снежный ком. Переключившись на п р о б л е м ы здоровья, мы, как это н и странно, решаем остальные. Нам теперь не до них, а потому вроде бы их и нет. Но признаемся себе. Это только иллюзия. Более того, с течением времени, пока мы будем разбираться со своим здоровьем, те проблемы, которые тогда были еще маленькими, теперь окажутся большими. А рано или поздно их все равно придется решать. Вот почему подобная, прямо скажем, страусиная политика никуда не годится. Второй вариант ВСД может развиться у нас в том случае, если нам приходится круто менять свою жизнь. Привыкнуть к новой жизни не просто. А для нашего организма это и вовсе тяжелейший стресс. Разумеется, мы не всегда правильно оцениваем проявления этого стресса. Прежде всего, вегетативные. Мы даже не всегда понимаем, что имеем дело именно со стрессом. Обеспокоившись по поводу состояния своего здоровья, мы временно отвлекаемся от трудоемкого процесса адаптации к новым жизненным обстоятельствам. В какой-то момент нам даже становится от этого легче. Но зафиксировавшись на своем неблагоприятном самочувствии, мы получаем не одну проблему, как прежде, а две. В дальнейшем, избавляясь от своих вегетативных приступов, мы высвобождаем силы для решения той жизненной задачи, которая, собственно, и стала первопричиной нашего срыва. Вариант третий. Просто невероятные возможности. Надеюсь, вы в общих чертах представляете себе, что такое аллергия. В нашем организме действует специальная система, называется она иммунной, которая занимается выявлением и уничтожением попадающих в него чужеродных веществ. Это в норме. Аллергия – это тот же самый механизм, но избыточный, а потому болезненный. Организм также просматривает все вещества в него попадающие и также уничтожает неблагонадежных на его взгляд субъектов. Но на какие-то вещества, аллергены, он начинает реагировать с исключительным рвением. Этими веществами могут оказаться цветочная пыльца, какие-то антибиотики, частички пыли и тому подобное. В процессе борьбы с этими чужеродными агентами, аллергенами, в организме увеличивается количество специального вещества гистамина, к о т о р ы й приводит к характерным для аллергического приступа отекам дыхательных путей, заложенности носа. астматическому удушью, падению артериального давления и прочим неприятностям. Иными словами, здесь воинственные действия организма оборачиваются против него самого. То, что должно было победить врага, начинает вредить его собственным силам. Так вот с третьим вариантом развития ВСД происходит нечто подобное. Представим себе человека, который живет себе и живет, вуз, что называется, не дует. Но вдруг жизнь поворачивается к нему своим самым неприглядным бортом. Например, человек попадает в автомобильную аварию, получает какую-то травму и внезапно осознает, причем всем своим существом, что жизнь его может оборваться в любой момент. Мало чем отличается от а в т о а в а р и и и любая криминальная ситуация: грабеж, вооруженное нападение, террористический акт и тому подобное. Или другой пример. Чем-то человек заболевает, переносит тяжелую операцию, в процессе которой или после нее, ко всему прочему, оказывается на пороге жизни и смерти. Возможно, впрочем и другие варианты, но суть всегда одна. До этого наш герой знал, что он смертен, а теперь он это еще и прочувствовал. Остается разузнать, как на это дело реагирует его психика. Разумеется, стрелянный воробей – это не то же самое, что воробей нестрелянный. И неслучайно за одного битого двух небитых дают. Психика такого человека, жившая прежде в блаженном неведении относительно своей конечности, теперь ощутив эту конечность, впадает в мягко, скажем, легкую настороженность. А вдруг что? Вот тот л и т м о т и в с которым шагает теперь такой стреленный воробей по жизни, его психика начинает завидным у с е р д и е м разнюхивать и высматривать возможные риски. Где чего и как может случиться. Теперь представим себе, что человек, обладающий такой подмоченной биографией и страдающий подсознательной настороженностью относительно возможности в любой момент сыграть куда не следует, точнее куда не хочется, обнаруживает у себя симптомы какого-то физического недомогания. Разумеется, у него начинается паника. А вдруг эта моя старая знакомая с косой опять пришла? воображает е г о психика в эту минуту и подает сигнал всем органам тела тревога всеобщая мобилизация все подружье короче говоря развивается своего рода психическая аллергическая реакция почему аллергическая а потому что реакция здесь будет явно избыточной и плюс ко всему сама эта команда к мобилизации добавит функционированию нашего организма дополнительного пылу жару И если у нас был какой-то дисбаланс в работе вегетативно-нервной й системы, что нас, собственно, и напугало, то под действием такой, условно говоря, аллергической реакции он и вовсе превратится в абсолютный и стопроцентный раздрай. А что психика? Она все это расценит соответствующим образом. Пришла беда, открывай ворота. Ты теперь как знаешь, о п о х о р о н ы завтра. И замкнется порочный круг. началось с невинной вегетативной бурьки, а закончилось махровой и не милосердной вегетососудистой д и с т о н и и Теперь снова обратимся к примеру из психотерапевтической практики. Все мы знаем, что до недавнего времени на одной из российских окраин шла война. Война настоящая, там стреляли орудия, взрывались снаряды и гибли люди. И как у всякой войны, у этой войны есть свои ветераны. Это и странно, и ужасно. Но эти ветераны в сущности простые мальчишки. На войне они возмужали, превратившись за считанные месяцы из юношей в стариков. С них слетели беззаботность и безотчетная молодецкая веселье. Они узнали запах пороха, вид льющейся крови и дыхание смерти. Кирилл пробыл на войне всего полгода, был ранен, попал в госпиталь, где его и комиссовали. Впрочем, он считает, что ему повезло. Ведь из целого взвода, в котором он служил, в живых осталось меньше половины. Сейчас ему 22 года, но на всю его дальнейшую жизнь лег тяжелым отпечатком тот бой, когда он со своим взводом попал в засаду боевиков. На его глазах погибли друзья, а сам он получил тяжелые ранения. Конечно, он теперь сильно изменился. Он не может понять, как живут люди его окружающие, люди, которые даже не догадываются о том, что такое война и смерть. Когда я впервые встретился с Кириллом, внешне он выглядел абсолютно уверенным в себе человеком, сильным, агрессивным и даже злобным. Что вас ко мне привело? – спросил я у Кирилла. Да не знаю, я врач направил. У меня вообще-то сердце. Не знаю, зачем меня к д у р и к у направили, буркнул он в ответ. К д у р и к у это к психотерапевту, – уточнил я. Ну да, к нему, к вам, то есть. Действительно, последние полгода Кирилл мучился сердечными проблемами. сердцебиением, периодическим повышением артериального давления и прочим. Он чувствовал себя тяжело и даже безнадежно больным, думал, что может в любой момент умереть от инфаркта и сильно раздражался на врачей, которые так и не сказали ему ничего определенного. Просто им наплевать на таких как я. Мы здоровье в Чечне потеряли, а им хоть бы хны. Вот и пытаются избавиться. Психотерапевту направили. Описывал свое положение Кирилл. Мне же пришлось выяснять у него, как все начиналось. Вернувшись из госпиталя домой, Кирилл чувствовал себя вполне нормально, хотя на душе у него было гадко. Внутреннее напряжение не давало ему вести нормальную жизнь, его все раздражало, даже б е с и л о е Ему казалось, что все происходит не так, что люди поступают неправильно. Фактически же он жил так, словно бы угроза его жизни никуда не делась. но никаких объяснений этому своему ощущению он найти не мог, а потому и не придавал этому большого значения. За время своей недолгой, но насыщенной тяжелыми стрессами службы Кирилл выучился находиться в ситуации постоянной угрозы для жизни. Теперь же в своей мирной жизни он словно бы ждал появления этой опасности. Его подсознание было ориентировано на поиск угрозы, а, как известно, кто ищет, тот всегда найдет. И вот встреча со своей у грозой у него состоялась. Не секрет, что российский человек частенько ищет избавления от своих стрессов в спиртных напитках. Этот способ не является предпочтительным, но что поделать, такова практика. Вернувшись с войны, Кирилл стал алкоголизироваться, причем каждая пьянка обычно кончалась уличными потасовками, а в лучшем случае только домашними скандалами. Но сейчас речь не об этом. Однажды Кирилл проснулся после очередной серьезной попойки и почувствовал себя ужасно. Сердце нещадно колотилось в груди, по всему телу растеклась невыносимая слабость, голова раскалывалась. Кирилл попытался встать, но чудовищное головокружение просто свалило его с ног. Он попытался встать снова, но тело не слушалось. Тогда он позвал на помощь, но оказалось, что дома никого нет. Мать ушла на работу, а младший брат был в институте. И тут шальная мысль, словно бы выстрелила внутри его головы. Господи, неужели же я так вот сейчас здесь и п о м р у Кое-как Кирилл добрался до телефона и позвонил в скорую помощь. Врачебная бригада приехала достаточно быстро и, узнав о том, что Кирилл перенес в свое время черепно-мозговую травму, оформила госпитализацию. Уже в приемном покое Кирилл узнал, что у него очень низкое давление и перепугался больше прежнего. Две недели, проведенные в больнице, Не прибавили ему оптимизма. Многочисленные исследования не давали четкой картины болезни, а физическое состояние, как казалось Кириллу, изо дня в день только ухудшалось. Только вместо пониженного давления стали появляться гипертонические кризы, а в остальном, несмотря на проводимое лечение, без перемен. Каждый день сердце Кирилла сообщало ему о своем присутствии. Головокружение и головные боли стали обычным явлением. В результате Кирилл убедился в том, что неизлечимо болен. Должен признаться, что в момент нашей встречи с Кириллом он производил странное впечатление. С одной стороны, казался сильным, абсолютно уверенным в себе человеком, с другой стороны, производил впечатление на смерть перепуганного ребенка. В чем же было дело? А дело было в следующем: проснувшись утром после долгой и тяжелой попойки, он пережил состояние, к сожалению, знакомое многим – тяжелое похмелье. Нет ничего странного, что его давление было снижено, а сердце, как сумасшедшее, билось в груди, пытаясь хоть как-то поддержать жизнедеятельность отравленного алкоголем организма. Не понимая, в чем причина этого физического дискомфорта и ожидая смертельной опасности в чем угодно, где угодно и когда угодно, Кирилл не на шутку перепугался. Его мозг был готов к тому, чтобы найти для себя смертельную опасность. Он привык чувствовать ее на войне, а тут подвернулся такой подходящий случай. Короче говоря, Кирилл искал стресса и нашел его. Испуг усилил вегетативный дисбаланс, который в конечном счете выразился в гипертонусе симпатического отдела вегетативной нервной системы. Именно поэтому, поступивший в больницу со сниженным артериальным давлением, Кирилл выписался из нее со стойким его повышением и жестко выработанным. патологическим вегетативным условным рефлексом. Разумеется, выявить у Кирилла сердечную патологию врачи так и не смогли, поскольку ее и не было вовсе. Но зато была сформированная боевым прошлым настороженность Кирилла, которая и нашла теперь для себя такой замечательный повод физическое самочувствие. А дальше развитие вегетососудистой дистонии шло по типичному для себя сценарию: страх. вегетативный дисбаланс. Обычно люди, страдающие третьим вариантом ВСД, вылечиваются быстрее всех прочих. Однако в случае с Кириллом ситуация усугублялась тем, что наш ветеран долго не хотел верить в то, что стал заложником своего страха, ведь ему по статусу ветерана не следовало бояться, тем более такого пустяка, как смерть. И только после того, как мы с ним освоили навыки нормализации своего эмоционального состояния, Что, разумеется, сопровождалось устранением всех симптомов вегетативного недомогания, дело пошло на поправку. И, конечно, после того, как вегетососудистая дистония нашими общими с Кириллом усилиями была вылечена с помощью психотерапевтических техник, мне предстояло заняться его психологической реабилитацией. Если бы о психологическом самочувствии Кирилла позаботились раньше... то скорее всего ему бы не пришлось в течение полугода обивать врачебные пороги со своим м н и м ы м сердечным заболеванием. Но поскольку этого сделано не было, мы получили то, что получили. Возвращаясь к специфике третьего варианта ВСД, мне остается добавить: любая жизненная неприятность способна стать поводом для беспокойства в судьбе того, кто пребывает в состоянии психической аллергии. м о з г Кирилла, образно выражаясь, был как бы заряжен на угрозу, с е н с и б и л и з и р о в а н к факту угрозы и потому мгновенно придрался к первому же симптому физического недомогания, который Кирилл расценил как серьезную опасность. Но если мы правильно понимаем суть проблемы, если отдаем себе отчет в том, что все дело не в абстрактных болезнях, а в банальном страхе, проявляющемся кроме прочего своим вегетативным компонентом, Мы вполне можем справиться с тревожащим нас телесным недугом. Третий вариант ВСД очень напоминает аллергию. Если наш мозг хотя бы один раз сильно напугать, он впадает в состояние настороженности и будет где угодно выискивать опасности, причем с пристрастием. Если же в поле его зрения попадет какой-то возможный физический недуг, то что называется спасайся, кто может. Он среагирует на этот симптом. Как на нечто чрезвычайное впадет в панику, превратит муху в слона, и мы получим классическую вегетососудистую дистонию по третьему варианту. Лечение такой бяки в сущности мало чем отличается от терапии предыдущих видов ВСД. Правда, здесь, кроме избавления от симптомов вегетативного недомогания, нам предстоит еще и успокаивать мозг, чтобы больше он подобных фокусов не выкидывал. Кто будет искать? Сейчас мы просмотрели с вами три возможных варианта развития вегетососудистой дистонии. Мы прояснили возможную сущность невроза сердца у конкретного человека. Когда я на первом приеме объясняю человеку, обратившемуся ко мне с диагнозом вегетососудистой дистонии, что у него не сердечное заболевание, как он привык думать, а классический невроз, меня часто спрашивают: но почему это произошло именно со мной? Что я делал не так, если, как вы говорите, причина в обычных вегетативных реакциях, которые испытывают все нормальные люди? Почему именно у меня развился этот невроз? Что мне прикажете отвечать? Во-первых, не именно у меня, а у многих. в е г е т о с о с у д и с т о й д и с т о н и и страдает каждый пятый человек, обратившийся за помощью к учасковому т терапевту, то есть каждый божий день в одной только России. На удочку этого невроза попадаются десятки тысяч людей, поэтому ничего эксклюзивного, э к с т р а о р д и н а р н о г о и сверхъестественного в этом неврозе нет. Стандартная, я бы сказал, практика. И несмотря на все внешние кажущиеся отличия, внутренняя картина этого невроза, его структура всегда одинакова. Во-вторых, во время первой своей встречи с таким больным я при всем своем желании не могу сказать, какова первооснова этого его невроза. Иными словами, до определенного момента и я не в курсе, по какому именно из трех представленных вариантов шло развитие этого невроза у данного конкретного человека. Я знаю только одно: это или конфликт между подсознательным хочу и сознательным надо, или серьезное изменение привычного жизненного стереотипа, или своеобразная предуготованность к испугу, с е н с и б и л и з а ц и я к факту угрозы. Почему ответ на этот вопрос неизвестен с самого начала? Это очень просто, потому что подсознательный конфликт, породивший первичное нервное напряжение, вылившееся в сердечный приступ, всегда подсознателен. Иными словами, он скрыт от наших глаз, и мы сможем подобраться к нему только в том случае, если этот симптом, спрятавший причину проблемы, будет устранен. К сожалению, не раньше. Тут действует жесткий порядок, который ни я, ни вы не в силах отменить. Сначала убираем привычку тревожиться, патологический условный рефлекс, а уж затем видим, что за ним скрывается. Разумеется, первый вариант развития ВСД встречается чаще, но чем дальше, тем больше в практике психотерапевтов встречаются люди, пострадавшие по второму и третьему варианту. Ничего не поделаешь, наша жизнь полна и вяло текущих перестроек. И к сожалению более острых душевных травм. Сначала мы боремся с теми трудностями, которые валятся нам на голову, как из рога изобилия, а потом вдруг замечаем, что неизлечимо больны. Как правило, тут наличествует эффект запаздывания, то есть симптомы невроза сердца возникают не сразу после тех или иных жизненных неприятностей, а потому человек и не связывает в своем сознании факт возникновения сердечных симптомов и эту психологическую травму так или иначе с природой этого невротического расстройства должен разбираться врач-психотерапевт. Самому пациенту эти закономерности, как правило, н е о ч е в и д н ы до поры до времени, поскольку наша душевная жизнь как была предметом темным, так и остается. Хотя все шансы пролить луч света на это темное царство у нас безусловно есть, разрешая же ключевую проблему этого невроза. Мы не только устраняем симптомы вегетативного недомогания, но предотвращаем возможность их возникновения впредь. Нам действительно потребуется усилия, чтобы примирить сознание с подсознанием, адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, если такая надобность возникла, или успокоить р а с т р е в о е н н о е травмированное подсознание, но право эта игра стоит свечи.